Глава 18. Даниэль. Андрея потеряла сознание в моих руках. Я крепче прижал её к себе, всё ещё опасаясь, что ублюдки могут вернуться. Кто это был? Как они посмели открывать огонь на моей территории? Думать об этом было невозможно. Мартина Романа, она умерла. Это читалось в глазах Трента, нашего врача, который, с сожалением посмотрел на Моро Романа. Моро застыл у кушетки. Его ладонь, сжимаясь в кулак, прижалась к губам, заглушая рёв. Я знал, каково терять близких. И эта боль, она несравнима ни с чем другим. «Дэн, тебе нужно обработать рану». Тристан пожал моё здоровое плечо, и я перевёл на него взгляд. Сейчас он выглядел мрачно челюсть сжата до боли, в глазах сплелись злость и печаль. Мы привыкли смотреть смерти в лицо, но когда умирали невинные, внутри все восставало против этой несправедливости, раздирая душу на острые клочья. У мафии должна быть честь. Мы не трогали женщин, детей и невинных без оснований. Тот, кто сделал это с Мартиной, переступил черту. Он перешел дорогу не только нам, Канцело, но и маро Романа. Он подписал приговор на тот свет, и я отвезу ее в безопасное место. Док разберется с тобой, продолжал Тристан. Мой взгляд упал на Андрея. Она была разбита. Ресницы мокрые от слез, руки перепадканные кровью сестры. Она была беззащитна, как ангел со сломанными крыльями. Сегодня она потеряла единственного родного человека, который оставался с ней. Теперь... Всё было иначе. Ничто не будет, как прежде. Я отвезу её сам. Отрезал я, направляясь к машине. У тебя кровь из плеча, тебе бы... Начал торопливо Тристан, догоняя, пытаясь вразумить. Остановившись у автомобиля, повернулся к другу. Мой взгляд вспыхнул яростью, когда процедил сквозь сжатые зубы. Я сам позабочусь о своей жене. Тристан замер, подняв руки в знак капитуляции. «Как скажешь». Тристан помог открыть заднюю дверь. Я аккуратно уложил Андрея на сиденье и закрыл дверь. Взор упал на машину Романа. Телохранитель помог ему встать с земли. Моро метнул взгляд в мою сторону, полной боли, холодной ярости и жажды мести. Я знал, о чем он думает. Но мы не были причастны к перестрелке. Эти ублюдки одни из врагов, и есть большая вероятность, что именно собаки Делазара открыли огонь. Я повернулся к Тристану, сжал свое раненое плечо, напрягаясь от боли. Мне нужны записи с камер наблюдения. Тристан кивнул, упер руки в бока и мрачно посмотрел в сторону места стрельбы. Моро поднял жену на руки, прижался к ее лбу и сел в машину. Водитель и охранник Заняли свои места, и автомобиль с визгом сорвался с места, исчезнув за поворотом. На асфальте остались пятна крови, только он теперь напоминал о потере, разбившей множество сердец. Одно из них принадлежала Андрея. Она была ослоблена, и это причиняло мне боль. Хотелось разорвать каждого, кто сидел в той чертовой машине. Что если бы пуля досталась ей? я бы стер с лица земли каждого, кто имел к этому отношение. Даже сейчас. Сделал бы это, не моргнув. «Все будет. Поезжай. Я пришлю к тебе Трента», — сказал Тристан. Я кивнул, сел в машину и уехал, бросив короткий взгляд на спящую сзади девалицу. Моё тело все еще находилось в состоянии аффекта. Оно не хотело расслабляться. Когда началась стрельба, и впервые почувствовал настоящий страх. Страх за андрея за ее жизнь. Тогда и понял, я окончательно утонул в этом дерьме. Неужели это черное сердце все же способно чувствовать? Костяшки пальцев побелели на руле. Что же ты делаешь со мной, мой персональный наркотик? Лишь когда уложил андрея в постель, смог выдохнуть и впустить в комнату доктора. тренд «Служил нашему клану больше тридцати лет. Я помнил, как он латал меня в детстве после очередных вспышек отца. Диего всегда звал его. Можно сказать, тренд одна из причин, почему я до сих пор цел». Мужчина закрыл за собой дверь и, качнув седой головой, бросил на меня хмурый взгляд. «Если ты хотел остаться без руки, — сказал бы сразу, — я бы отрезал ее, не мучаясь, — пробурчал он, — поправляя очки и заходя в ванну Там он открыл свой медицинский кейс. Я пошёл следом и сел на край ванны. Шанс спасти девушку был? Сколько бы жестокими ублюдками мы ни были, Мартина и её ребёнок не заслужили такого конца. Боже, это было ужасно. Внутри что-то надломилось, оставляя тяжёлый осадок. Крэнт надел перчатки, Устало выдохнул и покачал головой. Пуля в сердце. Шансы ничтожны. Я отправил её в ближайшую больницу. Если ребёнка и удастся спасти, это будет чудо. Я кивнул и попытался расстегнуть рубашку. Боль в плече заставила стиснуть зубы и прекратить попытки. «Я сам», — буркнул тренд. Я сдался. Поднял голову вверх и закрыл глаза. Не мог перестать думать, что станет с Андрея. Как она переживет потерю. Она должна знать, что не останется в этом горе одна. Я буду с ней. Всегда. При любых обстоятельствах. «Осмотри ее», — сказал, как только Трент закончил с моим плечом. Док сложил инструменты, и мы вышли в спальню. Он подошел к Андрею, нащупал пульс, затем осмотрел царапину на ее щеке. Я сжал кулаки при одном взгляде на нее. этим мрази причинили ей боль. Они убили Мартину Романа и пытались убить мою жену. Очень скоро от них не останется даже пепла. Она пережила сильнейший стресс, заявил тренд Как будто я и так не знал. И он бросил взгляд на шрамы на ее плечах. Все внутри натянулось. Ей бы это не понравилось. Я подошёл к кровати и укрыл её одеялом. Она может попытаться навредить себе. Следи за ней, — добавил тренд заметив мой жест и отвёл взгляд. Обработать её царапины ты сможешь сам. Я пойду. И береги свою руку. Хотя бы несколько дней. Кивнул на прощание, плюхнулся в кресло и сжал виски. День был тяжелым. Веки начали слипаться, пока я наблюдал за девушкой в постели. Разбудил меня ее взволнованный, едва слышный шепот. «Мама!» В груди сжалась. Перед глазами всплыли мои собственные крики «Мама!» где-то из далекого детства. Я вскочил, когда Андрея снова закричала во сне и подошел ближе. Ее пальцы сжали простыню, глаза дрожали под веками, Лоб покрылся каплями пота. Я коснулся ее. Она горела. «Мама! Тина! Тина! Пожалуйста! Не уходи! Не оставляйте меня!» Закричала Андрея, и тело содрогнулось. Я взял ее за плечи и аккуратно встряхнул. «Андрея!» Горло пересохло, но я продолжал. «Проснись!» «Бесполезно!» Она словно застряла в том мире, где я не мог ее достать. «Пожалуйста», — шептала она. Кожа покрылась холодным потом, но жар не спадал. Я принёс воды и приложил мокрый компресс к лбу. Птичка немного успокоилась, но всё ещё дёргалась во сне. Я начал раздевать её, чтобы протереть тело холодной тканью. Обработал колени, разбитые и кровавые, сжимая челюсти от злости. После накрыл её обратно. «Мама», — снова прошептала андрея. Её тело дрожало, теперь она замерзала. Не знаю, что мной двигало, но я лёг рядом, укрывшись с ней одним одеялом. Стянул штаны, оставшись в боксерах, и прижал её к себе, чтобы согреть. Моя грудь коснулась её почти ледяной спины. Я приобнял её за талию. Она всё ещё бормотала, и я больше не мог слышать, это тоскливая мама, оно рвало меня изнутри. Я наклонился к ее уху. Знаешь, в детстве, когда мне снились кошмары, мама читала мне сказки. Не знаю, зачем я это сказал, но чувствовал, что сейчас именно то время. Она читала красиво, поглаживая меня по голове. Рука потянулась к густым и гладким женским волосам. Птичка расслабилась, дыхание выровнялось. Я нащупал пульс, еще учащенный, но спокойнее прежнего. Она читала до самой ночи, а я не мог заснуть, пока не закончится история. Потом прижимала меня к себе, и мы засыпали вместе. И я замолчал. По телу прошли мурашки, но я продолжил. Пока однажды ночью не пришел отец. Мой взгляд остановился на одной точке. Руки застыли, как и все внутри. Андрея медленно повернулась в моих объятиях. Ее ладони, всегда такие холодные, коснулись моей груди. Что сделал твой отец? Она не спала. Уже не спала. Голос был спокойным. Не уверена, осознавала ли она утрату. Но больше не дрожала. Ее пульс выравнивался. Не уверен, что ты захочешь это слышать. Хочу. «Мне не привыкать», — сонно, с закрытыми глазами ответила она. И я решился. Завтра она вряд ли это вспомнит. Мне было пять лет. Я погрузился в тот маленький закоулок Флоренции, окраину, куда мама увезла меня. Перед глазами снова зелёные стены, которые она перекрашивала в надежде, что краска скроет трещины, Наша копилка с монетами на новый дом. Дом, где мы будем вдвоем. Где заведем собаку и лошадей. Мама обожала лошадей. Она рисовала их, бегущих в бескрайности. Она говорила, однажды и мы будем бегать так же свободно. А пока мы прятались. Мама боялась, что отец найдет нас, узнает обо мне. И он нашел. Ее страхи оправдались. Говорят, многие дети не помнят своего детства, но я помнил тот день как наяву. Тёплый морской ветер прорывался сквозь открытое окно, где занавеской служила старая простыня. Мама читала мне сказку, когда внизу раздавалась серенада. Наши соседи обожали петь, и всем это нравилось. «А я смогу так сражаться, как этот принц?» Спросил тогда у мамы, глядя на отважную иллюстрацию, где принц бился с драконом. Ее нежные изумрудные глаза взглянули с улыбкой, и мама ответила. «Когда вырастешь?» «Обязательно». Она нежно погладила меня по подбородку, как делала всегда. Тогда я сказал, что хочу быть воином, чтобы защитить ее от ужасного дракона, от которого мы убегали. Но мама не успела ответить. «А я вырасти» чтобы спасти ее от самого настоящего чудовища — своего отца. Певцы под окном замолчали, и мама что-то почувствовала. Не показывая волнения, подошла к окну. Ее тело мгновенно напряглось. Она бросилась ко мне, начала торопливо одевать, взяла мой рюкзак, сняла свое ожерелье и закинула туда. Пусть она достанется той, ради которой ты будешь готов сразиться с самыми страшными драконами. «Хорошо, мой мальчик?» Она поцеловала меня в руки. «Но я буду сражаться за тебя», взмутился, надув губы. Мама не ответила. Кинула в рюкзак моего плюшевого мишку, которого вскоре сжёг отец. Затем достала кинжал из-под подушки и тоже положила в тканевый рюкзак, купленный на рынке. «Теперь кинжал твой», улыбнулась она мне. Когда я думал, что мама улыбается искренне, Но с возрастом понял, это была прощальная улыбка. Та, которую дарят, когда смиряются со своей судьбой. «Теперь послушай, мой принц». Мама взяла меня за щеки. Я слышала, что в город ворвалась толпа драконов в облике людей, и они пытаются обокрасть народ. Но тебя они не тронут. Я слушал очень внимательно, потому что верил. драконы не тронут тебя. Но чтобы победить, ты должен стать одним из них и нанести удар первым, как тот самый принц из сказки. Поэтому держи врагов ближе. Ты станешь королем, Даниэль. Ты захватишь трон. Глаза пятилетнего мальчика загорелись. Он смело принял рюкзак от мамы. Как тот самый принц, теперь он король. После всё произошло слишком быстро. Дверь выбили одним рывком, я с ужасом уставился на людей в чёрном, среди них был мой отец. Мы были похожи. Ни один тест ДНК не нужен, он понял это с первого взгляда. До сих пор помнил гнусную улыбку, что прорезала его губы. Отец кивнул в мою сторону, и одним из его людей, отец Габриэля, поднял меня на руки. Я не сопротивлялся. Помнил слова мамы. Должен был стать одним из них и выиграть бой. Поэтому просто наблюдал. Но это было пока. Когда отец замахнулся на маму, крик сорвался сам с собой. «Нет, не трогайте маму!» Потом Милана начал уводить меня. Последнее, что запомнил, как отец кинул маму на кровать и наклонился к ней. Дверь захлопнулась. «Мама! Мама! Мама!» Я кричал, пока не охрип. Милана посадил меня в машину и строго сказал. «Лучше не кричать. Хорошо?» И мальчик, сжимавший рюкзак со слезами на глазах, замолчал. Потом услышал выстрел. Громкий, пронзительный. Певцы разбежались, окна соседей закрылись. В тот день мальчик возненавидел всех драконов и пообещал, что отомстит. Сейчас это звучало бы иначе. Отец поплатится за содеянное. Его время придёт. Он будет истекать кровью, а я буду наслаждаться этим. Как он наслаждался, насилуя мою мать. Все эти годы я следовал маминым словам. Держал врагов близко. Чтобы взойти на трон. Но путь принца завершился. Мой нет. Когда закончил рассказ, Андрея тихо сопела, уткнувшись в моё плечо. Её тёплое и уравновешенное дыхание успокаивало. И как бы сильно не хотелось признавать, но я начинал привыкать к её присутствию. С каждым днём становилось труднее поверить, что смогу быть без неё. Ночь прошла тихо. Когда мои веки раскрылись, Андрея не было рядом. Я подпрыгнул, сразу пожалев об этом. Рана отозвалась болью. Опустил ноги с постели, поспешно натянул спортивные штаны. Проверил ванную, пусто. Внутри закралось тревожное ощущение. Слова Трента всплыли в сознании. «Твою мать!» Провёл руками по волосам, стиснул челюсть, спустился вниз, придерживая руку. Навстречу вышел Габриэль. По его взгляду понял, он знал. «Почему ты не разбудил меня?» Резко бросил в его сторону. Андреа сказала, «С каких это пор ты выполняешь ее приказы?» Габриэль промолчал. Знал, спорить сейчас бесполезно. «Где она?» «В главном зале. Она...» «Я не дослушал. Побежал в главный зал. Танцуй с шести утра, когда я нашел ее». Все же добавил Габриэль. «Шесть утра. Сейчас было девять. Я открыл огромные двери и увидел ее». Застыл на месте, не зная, как реагировать, но сердце больно сжалось при виде птички. Зал наполнили резкие удары музыки. Андрея танцевала в чёрном топе, лосинах и белых пуантах. Кружилась на одной ноге. Танец был другим. В нём не было ни нежности, ни лёгкости, только боль, гнев и отчаяние. Она не останавливалась. Тело покрывалось потом, волосы прилипали к лицу. Глаза были закрыты, а грудь тяжело вздымалась. На очередном круге Андрея зажмурилась от боли. Её ноги стали синими от напряжения. Пуанты окрасились кровью. Я не мог больше смотреть на это. Подошёл и взял её за плечо. «Хватит!» Она не открыла глаз, качнула головой и оттолкнула меня. «Андрея!» «Более настойчиво!» «Остановись!» Птичка не слушалась. Её плечи дрожали. Лицо краснело, терпение лопнуло. Несмотря на боль, схватил её двумя руками и притянул к себе. Она ударилась в меня, продолжая вырываться. «Остановись!» — сорвался я, потряс за плечи. «Нет!» — всхлипнула Андрея. «Мне нужно! Нужно! Тебе нужно дышать!» Окутав её лицо своими ладонями, притянул к себе. «Просто дыши!» Она замерла, открыла глаза. и взгляд Пронзал всё внутри. Я умирал, глядя в эти полные боли глаза. И ничего не мог поделать. «Скажи мне», — сжала меня руками Андрея. «Скажи, что это был сон. Скажи, что она жива». Её тело осело. Она упала на пол, вцепившись в волосы. Она так хотела увидеть своего малыша. «Тебе нужно отдохнуть», — присел, аккуратно коснувшись её рук. «Что мне делать, Даниэль?» Снова этот взгляд впился в мои глаза и в очередной раз понял, что эта девушка разрушила меня. Андрея разбудила запечатанное годами чувство и никогда не думал об этом. Любовь. Что она из себя представляет? В нашем мире любовь считалась слабостью. Она ломала самых сильных, делала рабами самых независимых. А еще... Она причиняла боль. «Жить, малыш», — ответил, прижимая ее к себе. Я никогда не был нежным, но иначе не мог. Андрея прижала щекой к моей груди. «Ради кого? Ради чего?» — ее голос дрожал. «Вчера у меня забрали последний смысл жизни». «Ради себя», — прошептал. «Живи ради себя, Андрея». Она сама не заметила, как, но с её подбородка упала одинокая слеза. Взгляд зелёных глаз наполнился неожиданным страхом, и девушка стёрла слёзы, раздражённо шепча под нос. «Только не это! Только не это! Только не это!» раз за разом повторяла она. Всё внутри сжалось, взял её за руки и отдёрнул их от лица. «Почему ты это делаешь? Почему ты так боишься плакать?» Она вздрогнула, не находя ответа, будто сама не могла понять, почему. «Это ненормально, Андрея. То, что ты делаешь...» Взгляд опустился к ее белым пуантам, впитавшим алую кровь. «Ты ведь и это делаешь, чтобы заглушить эту боль...» Указательный палец коснулся ее сердца, где пробивался бешеный пульс. «Но так не получится. Ты делаешь только хуже. Взял ленточки...» так сильно привязанной к ее щиколоткам, и начал развязывать. Андрея тихо наблюдала. Только ее сбитое от танцев и истерики дыхание перебивало тишину, нависшую вокруг. Под пуантами не было живого места. Большой палец посинел, а чуть выше застыла алая кровь. Кожа в этих местах была практически стерта. Пальцы так и норовились сжаться, но я взял следующую ногу, И проделал то же самое. Ситуация была не лучше. Подняв взгляд, увидел, как Андрея прикусила губу, разглядывая кровавые мозоли. Привстав, поднял ее на руки, и птичка автоматически обвела мою шею. Мы молчали, пока шли через весь дом на второй этаж. Мы молчали, когда проходили мимо хмурых членов семьи. Адриана решила не смотреть вовсе, но я видел сожаление в ее глазах а Инесс с трудом сдерживала слёзы. Остальные остались непроницательными. Мы молчали, когда вошли в комнату, и я усадил Андрея на кресло, уходя за аптечкой. Мы молчали, когда я начал обрабатывать раны на её ногах, поставив поверх своего колена её ступни. И это молчание ни капельки не смущало нас. Оно удивительно успокаивало. Я слышал её размеренное дыхание, и мне хватало этого. Андреа следила за моими действиями, пока не нарушила тишину своим тихим шёпотом. Мне было шесть или семь. Начало напоминало о вчерашнем монологе с моей стороны. И мог предположить, что рассказ Дьяволицы будет не таким уж красочным. Мы сидели за ужином, когда мама по случайности пролила кофе на отца. Я не смотрел на птичку, но слышал, как она сглотнула. Он ударил её. А я закричала и заплакала, так громко, что было слышно за пределами дома. Отец ударил маму ещё раз. Я кричала, умоляла не делать этого. И да, я плакала. Усмешка отчаянно сорвалась с её губ. И я сжал зубы, не желая показывать, насколько сильно во мне горело желание разрезать на кусочки ублюдка Марка. Сколько бы ни старалась, не могла перестать плакать. Тогда он сорвался и ударил меня. Я отлетела на край столовой, но Марка не остановился. Он... Андреа зажмурилась, словно даже слова приносили ей боль. Резкими движениями начал собирать мусор от бинтов и пластырей. Мне нужно было выместить злость хоть на что-то. Я две недели не могла ходить в школу из-за синяков и разбитой губы. Он и до этого не любил когда кто-то из нас плакал во время его вспышек. Марк остановился злым ещё хуже. «Слёзы — признак слабых людей», — говорил он. Горько усмехнулась птичка, застывшим взглядом смотря куда-то вдаль. Однажды Тина разбила стакан от страха. Марка начал кричать и снова накинулся на маму. Я попыталась собрать осколки, но от испуга только сжала их в руках. Хотела плакать, но не смогла. боль от пореза перекрыла всё остальное. И со временем я начала контролировать слёзы. Закусывала губу до крови, сжимала кулаки до кровавых отметок на руках. Наконец поднялся и посмотрел на Андрея. Её взгляд ничего не выражал. Она настолько привыкла к этим воспоминаниям, что относилась ко всему совершенно безразлично. А потом это переросло в эти шрамы. Она оглядела свои плечи. Я научилась заглушать боль здесь. Коснулась своего сердца. Наши взгляды встретились в безмолвном разговоре. Сделал шаг к ней, вновь сел на корточки и взял ее лицо в колыбель своих рук. Наши лбы соприкоснулись, когда притянул Андрея ближе. Не мог ничего сказать. Просто закрыл глаза и начал дышать в унисон с ней. Я чувствовал, как она смотрела напряжённая, удивлённая и сломленная. Она не узнавала меня. Что сказать? Я сам себя не узнавал. Этот случай полностью пошатнул моё сознание. Когда пройдёт церемония похорон, её голос слишком тих, словно она всё ещё боялась признать правду. «Нам этого не скажут», — приоткрыл веки, вглядываясь в её глаза с большим сожалением. Нам и вправду этого не скажут. Моро будет всеми силами пытаться держать всё в секретной форме. Андрея смотрела умоляющим взглядом, когда выговорила следующее. «Помоги мне оказаться там». «Чёрт, это очень тяжело. Я не мог допустить, чтобы её жизнь в очередной раз оказалась под угрозой». Андрея, это очень опасно». Отрицательно покачал головой, пытаясь как можно мягче подать информацию. Моро считает нас виновными в смерти Мартины. Мы не знаем, что ожидать от него. Девушка прикусила нижнюю губу, и я понял, как бы ненавистно не было, делает она это, чтобы сдержать слёзы. Мне нужно попрощаться с сестрой в последний раз. Тихий голос Андрея ломается, и я уже не в силах смотреть на её терзание. Как жаль!» что невозможно забрать хоть немного боли у любимого человека. «Я не хочу рисковать твоей жизнью», — выдохнула в ее приоткрытые губы. Андрея прильнула ко мне еще ближе и закрыла глаза. Ни единой слезы. «Прошу тебя, не поступай так со мной».